Глава одиннадцатая Невдалеке от Академии ко мне приблизился молодой человек в синем комбинезоне с огромным количеством карманов. Опасности от него нет, обычный человек. Наверняка это посланец Каранга, так что напрягаться я не стал. «Господин Северин?» — уточнил он. «Так и есть», — подтвердил я. «Дядюшка Эльш велел вам передать». Посыльный протянул мне пластиковый пенал для хранения флеш-карт, я машинально провел над ним ладонью. Чисто. Никакой взрывчатки, проклятия или магического боевого заряда. Носитель информации не более того. Я забрал пенал, и когда молодой человек кивнул мне, удалился, спрятал его в карман пиджака и вальяжной походкой, никуда не торопясь, ибо время в запасе есть, направился в академию. Итак, выходные позади и сейчас, когда вокруг нет голдящей толпы мой разум очистился от всего лишнего, самое время подвести промежуточные итоги. За два с половиной дня я потратил девятьсот дукатов денег жаль, но потрачено они хоть и не всегда рационально, но все- таки не зря. Л познакомился с господином Каанга и кажется у нас сложились неплохие отношения. Поэтому есть надежда, что подготовленные его сотрудниками документы и списки не являются какой-то формальной отпиской, а содержат фактический материал, на основе которого можно начинать подготовку по возвращению расхищенного имущества и финансов в собственность семьи северин. Уволил юриста, который позволил себе лишнего и вчера, несмотря на воскресенье, связался с ивором Харатом. Нанял его на работу и посетил нотариуса, где подписал и заверил все необходимые документы. Так что у меня теперь новый юрист, молодой, но такой, что на ходу подметки рвет. Поэтому уже сегодня он появится в офисе господина Маргета и тот передаст ему все официальные бумаги, касающиеся семьи северин и лично меня. Встретился с детективом, который займется поисками Ванделия и обозначил свой интерес к дальнейшему сотрудничеству, возможно, долгосрочному. Что, разумеется, должно заинтересовать владельцев детективного агентства «Багровая стража» и скажется на наших отношениях. По крайней мере, я на это надеюсь. Познакомился с ветеранами зеленых отрядов. получил от них приглашение на закрытую сходку для небольшого круга избранных и думаю что посетив ее как минимум ничего не потеряю побывал в пестром квартале через магазин который торговал музыка из других миров вышел на оптовый склад там отыскал менеджеры и поинтересовался землянами которые могли оказаться на этой планете однако он закосил под дурака знать ничего не знаю про землян никогда и ничего не слышал ну и черт с ним это не самая важе тема и земляне с которыми хотелось встретиться нужны мне только из легкого чувства ностальгии кроме того успел погулять по историческому центру аркара и даже присоединился к одной экскурсии о чем не жалею ибо всего за два адукатом не рассказали про город в несколько раз больше чем я до этого знала и пусть эти знания прямо сейчас ничего не дают когда-нибудь возможно среди местных аристократов они покажут мою образованность и да последнее в порядке очередности но не последнее по значению теперь у меня есть слуга старый но благодаря лечению полный сил верно и словно пес герберт тише. вчера вечером покинув гостиницу корона я все-таки отвез его в поместье и теперь есть кому присмотреть за моим родовым гнездом ночевал за городом рано утром еще до рассвета собрал вещи прихватил пару костюмов и 5 бумажных книг три из которых были куплены на книжном развале зеленой лиги а помимо того взял с собой наплечную кобуру и пистолет вдруг пригодится а вот и вход в академию прохожу сканер и он подает сигнал охране распахиваю пиджак и демонстрируя оружие П предъявляю разрешение и меня проводят в хранилище где дежурный охранник еще раз проверяет документы вносит данные в компьютер и указывает мою личную ячейку которая открывается прикосновением пальца все делается быстро и сотрудники сБ предельно корректны я разгружаюсь прячу пистолет в ячейку и отправляюсь дальше. очередной сканер тишина технологический прибор ничего запрещенного не обнаружил вскоре я оказываюсь в общежитии и переодеваюсь в школьную униформу гражданку в шкаф книги на прикроватную полку включаю терминал связи он же компьютер и загоняю в него флеш карту так так мысленно потирая потные ладошки подумал я Сейчас мы узнаем, что у меня бедного сироты, который вырос без папы и мамы, было украдено нехорошими людьми и кто они по жизни. Открыл папку с файлами и удовлетворенно кивнул. Каранга не подвел. Зачет ему и жирный плюсик. Работа проделана огромная, и я получил именно ту информацию, которая мне необходима. Имеется общий список, а уже с него по ссылке можно перейти к более подробному описанию. Взгляд цепляется за название компании «Рэйк Золото». Драгоценные металлы я уважаю и потому читаю дальше. Акционерное общество «Рэйк Золото» – предприятие золоторудной промышленности Республики Тивер, одна из ведущих золотодобывающих компаний страны. Компания специализируется на добыче и разработке золотоносных руд, владеет лицензиями на разработку месторождений «Дамит», к22 и белая в провинции рейк головной офис находится в городе рейки компания рейк золотоа создана бертом северином в 1796 году от прихода древних когда была открыта богатая золотоносное месторождение даит в 1809 году компания выиграла конкурс на право разработки золотородных месторождений кr22 и белая По чего возник конфликт клана северин с претендующим на эти земли родом Атоик и решен после отказа руководства рейк золота приобретать перспективное месторождение южные 4. Компания принадлежала клану северин на протяжении 26 лет. количество акций кланов компании в 1822 году 54 процента еще 20 процентов собственности государства. остальные акции компании находились в свободном обращении за все время существования компании она заявила о добыче 2 шест63 тонн золота после падения клана северин собственником контрольного пакета акций рейк золота стал рот аторик следующий файл закрытое акционерное общество пищепром плюс агропромышленная компания республики Твер входят в десятку крупнейших в своей сфере. Направление деятельности. Животноводство, растения и водство, мясопереработка, производство кормов, товарное производство, внутренняя и экспортная торговля. Компания была основана «Маргарет Северин» в 1751 году в результате слияния нескольких зерновых предприятий. Позже в нее вливались купленные кланом небольшие фермерские хозяйства, элеваторы, комбикормовые заводы, маслозаводы, птицефабрики, свинофермы и комплексы по откорму крупного рогатого скота. В результате локального конфликта северинов с кланом Чисотт После заключения мирного договора и отказа от взаимных претензий, компания смогла приобрести обширные земельные угодья плодородных земель в провинции Таган. По данным на 1822 год, пищепром имел 29 сельскохозяйственных предприятий и 430 фирменных торговых точек. Общее количество персонала – 21 тысяча человек. Полностью принадлежало клану «Северин». После 1822 года при помощи генерального директора компании Арнольда Гиринга была разделена. Отрасли животноводства и мясопереработка перешли под контроль государственной компании Военпродукт. Торговля была отдана клану Герш, остальное досталось бывшему генеральному директору Арнольду Гирингу. Торговая марка не менялась. Файл за файлом. Взгляд скользил по тексту и графикам, а мозг запоминал и анализировал информацию. Для меня это привычная работа, и будь я настоящим северином, скорее всего от наглости грабителей, которые меня обобрали, сейчас бы в лютой злобе сжимал кулаки и скрипел зубами. Но я не он, а назначенный на должность Райнера бывший герцог Империи Оствер, бывший начальник тайной стражи Райна. и уже бывший наемный каратель Сигмонта Теневика по прозвищу «Убийца богов». Так что воспринимал все спокойно и адекватно, не делая и северинов святых. Они ведь свои богатства не только честным трудом заработали, и этот клан ничем не лучше других. Точно так же северины давили слабых, брали, что плохо лежит, не гнушались подлых методов и не стеснялись в средствах. Хотя это теперь не важно. Главное, что я имею полное моральное право со временем вернуть в клан все утраченное после поражения. И уж будьте уверены, когда наступит срок, я сомневаться не стану. Но это будет потом. А сейчас, как только инком подал сигнал, что пора на завтрак, я спрятал флеш-карту обратно в пенал и покинул комнату. Возле выхода меня уже поджидал Лайон Каранит. от которого я успел отвыкнуть. И первая моя реакция — послать его куда подальше. Однако я сдержал этот порыв и пошел дальше, а куратор пристроился рядом и начал разговор. «Тобой снова интересовались?» «Опять Альфа?» — спросил я. «Нет». Он решил потянуть многозначительную паузу, и, покосившись на него и подпустив голос угрозы, я сказал. «Если есть что сказать, говори». Но не пытайся изображать из себя все знающего старшеккурсника которого надо упрашивать поделиться сведениями а то ведь можем отойти в сторонку и по-другому поговорить все все я понял наверняка вспоминая как я его приложил когда он мне надоел засуетился караонит а затем вернулся к теме ради которой ждал меня под общежитием тобой интересовались сразу три человека первый сигель риги студент 5 курса с факультета боевой магии в братстве не состоит чародей средний но любимец женщины спортсмен 2 алекс компп студент 4 курса с факультета темных искусств и глава братства пpsy а третий габриэль шагим пятый курс факультет техномагии глава клуба поиск и чего все они хотели настоящих причин никто не назвал и а третий курсник и не самый талантливый студент а мой рот не из знатных поэтому они спрашивали а я отвечал в сриге встретились в спортзале где он на правах тренера преподает рукопашный бой с кампом в библиотеке а к шаг ему меня вежливо пригласили ребята из клуба поиск вопросы обычные как если бы они подбирали кандидата в клуб или человека которого можно допустить в свой круг общения без урона для чести и репутации с кем ты дружишь и общаешься какие интересы и чем увлекаешься, насколько высок магический энергопотенциал, что умеешь, к чему предрасположен, что у тебя в комнате, какие планы, к чему стремишься. Скажу сразу, Райнер, я рассказал почти все, что знал, вот только знаю я немного. Значит, скрытых угроз с их стороны не было? Нет, он покачал головой. Отлично, спасибо, что предупредил. Но мы же договаривались. На завтрак я съел яичницу с беконом и выпил кружку сладкого черного чая. Кафе покидал в самом благодушном расположении духа, а тут и митти появилась, вся такая радостная, веселая и позитивное, как если бы возвращение в академию для кошка девочки самый прекрасный момент в жизни. Она на ходу вцепилась в рукав моего пиджака и за несколько минут обрушила на меня водопад совершенно ненужная информации о том, как здорово она провела выходные дни. Тут тебе и поездка в загородный дом отдыха и полеты на дельтаплане и ночной клуб с подружками и посещение элитного дома моды, где ей, не зная о происхождении кошка девочки, сразу предложили стать фотомоделью. Но потом она исякла и все-таки спросила: А как ты провел эти дни? Мой ответ был коротким. Нормально. И это все? Да. И ты не желаешь рассказать, где был и что делал? Нет, не желаю. Какой же ты бука, выдала кошкодевочка. Это так. Митти не обиделась. Такое уж она существо. Человек и кошка. Две сущности в одной. Поэтому она легко переключилась на другие темы и стала рассказывать столичные сплетни. а я лишь краешком сознания, фиксируя ее речь, размышлял о своем. Думал о проявивших ко мне интерес старшекурсниках и утраченных богатствах клана, прикидывал планы на следующие выходные и вспоминал вид Вишти, которая до сих пор никак не обозначила, что не забыла меня и желает встретиться. Наконец начались занятия, и сегодня у нас новая история магии, оккультизм и стихийное волшебство — А помимо того, основа демонологии, химии и лекция по технике безопасности при обращении с ядами. Как ни странно, день прошел интересно, я даже узнал для себя что-то новое. А когда покидал учебный класс и Митти, которая сегодня опять сидела рядом со мной, отвлеклась, появилась Светлера Шагем. Она передала мне визитку старшего брата с номером его инкома, сказала, что старший родственник желает пообщаться, и удалилась, а я, повертев в ладони картонный прямоугольник черного цвета с серебряным тиснением букв, решил, что Габриэлю позвонить стоит. Но не сегодня, и даже не завтра, а когда для этого будет настроение, чтобы он не думал, будто мне так важно его внимание. В конце концов, никто не запрещает ему навестить меня лично и открыто сказать, зачем я ему понадобился. Вот я, например, не стал бы изобретать велосипед, искать подходы через сестру и множить сущности. Ну человек, нашел его и прямо обозначил тему разговора. Так мол и так дружище, коллега, соратник, земляк и так далее по обстоятельствам. У меня есть к тебе определенные вопросы ответь на них и будет тебе счастье. но Шагим пошел иным путем, на мой взгляд неправильным и чересчур сложным, а потому пусть сидеть теперь и думает позвоню я ему или нет, что означает мое молчание и нет ли для него в этом лий обиды? П представив себе как габриэль шагем нервничает и постоянно смотрит на экран иненкоа, ожидая моего звонка, я улыбнулся и отвлекся поэтому на входе в общежитие едва не столкнулся с широкоплечим светловолосым парнем разминулись в последний момент и когда разошлись он посмотрел на меня и спросил слушай а ты случайно не райнар северин он самый отозвался я отлично тебя как раз и искал и о сигель риги студент но помимо того преподаю рукопашные бои выступая на соревнованиях за эршвер рагнар тренер вашей секции по рукопашке рассказал что ты двоих уделал а один из них молодой себастьян валлертос который в этом году на чемпионате имени занга выступал и в своей возрастной группе серебро взял да и кирнан кронгор не и слабаков ребята перспективные я собирался их себе подтянуть чтобы они тоже за академию выступали но если ты круче проще взять тебя «Пошли со мной!» Сказав это, он куда-то рванул, а я остался на месте. Почуяв неладное, Сигель Риги остановился и посмотрел назад, а затем, состроив удивленное выражение лица, вернулся и спросил. «Ты чего?» «Ничего», — пожал я плечами. «Тогда пошли со мной!» «Куда?» — поинтересовался я. «В спортзал, конечно!» Удивляясь моей непонятливости, ответил старшекурсник. посмотрим на что ты способен и запишем тебя в секцию рукопашного боя чего время терять если ты действительно хорош то уже через полгода покажешь себя на чемпионате столичных академий а я не хочу слегка развел я руками мне это не интересно ты не хочешь заниматься рукопашным боем риги слегка приподнял левую бровь нет я сюда пришел магию изучать а рукопашка в прошлом Все, что хотел знать и уметь я уже знаю и умею сигель рииги задумался машинально почесал затылок и осуждаще покачал головой ты нагле от северин Я конечно понимаю что ты одиночочка весь такой суровый парень которого обучали в домашних условиях только не надо себя так вестиЛ мне ты не нужен и не интересен у меня нет к тебе претензий и я думаю за честь академии Поэтому и пришел. т твое заявление что ты знаток рукопашного боя расцениваю как пустое бахвальство и за стенами эршвера бросил бы тебе вызов. Од однако мы в учебном заведении я а старше тебя физически сильнее и гораздо опытней. Значит не могу этого сделать и предлагаю провести учебный поединок под присмотром тренера вашего курса Рогннарра Фреги. Если откажешься встретимся в выходной день где нам никто не станет мешать, И тогда разговор будет более жестким. Что выбираешь? Наверное, отмазаться от предложения Риги можно было каким-то другим способом, сославшись на болезни или что-то придумать. Но сложилось, как сложилось. Слова сказаны, и я получил вызов. А рядом уже кучка зевак, и просто так без репутационных потерь уйти не получится. Так что хочу я того или нет, а биться придется. принимаю твой вызов на учебный поединок но с условием каким он вопросительно кивнул если я тебя свалю потом никаких обид и попыток снова затащить меня в секцию да будет так согласился он но и у меня тоже у условияие когда я тебя сделаю не если а когда ты извинишься за то что сказал будто все знаешь о рукопашке и попросишься ко мне в ученике ид мне пришлось бегать в свою комнату дабы прихватить спортивную одежду а когда я спустился вниз под общагой уже собралась небольшая толпа которая обсуждала как сигель риги осадит взорвавшегося сопляка и симпатии студентов особенно девушек были на его стороне да и плевать спустя десять минут переодевшись и сменив обувь на мягкие тапочки я уже стоял в центре спортзала который набилось под сотню студентов. Сигель тоже был в спортивной униформе и стоял напротив. К нам подошел целитель, просканировал физиологические параметры каждого и подтвердил, что наши организмы чисты и никто из нас не применял допинг. После чего тренер Рагнар, словно конферансье или профессиональный цирковой шпрехшталмейстер, объявлял о начале учебного поединка. С одной стороны, чемпион Академии по рукопашному бою и любимец студенческого общества Сигель Риги, а с другой стороны, ничем не примечательный первокурсник Райнер Северин. Никакой магии. Бой будет проходить до трех падений. Троекратного заявления одного из соперников о прекращении боя, нокаута или травмы. Целители рядом. Судья Рагнар Фреги на месте. Начали. противник медлить не стал он сделал два стремительных шага вперед подпрыгнула и целясь мне в грудь нанес красивый прямой удар ногой из разворота парень был хорош не отрицаю однако я опытнее быстрее и сильнее бегать по залу мне не хотелось и следовало закончить поединок быстро поэтому я сделал пол шага в сторону и когда тело сигеля пролетело мимо просто толкнул его рукой в бок вроде бы не очень сильно. но через мгновение он кубарем покатился по полу. «Первое падение Риги!» — с легким недоумением в голосе объявил Фреги. «Я думал, что противник уже не встанет», но Риги оклемался быстро. Он поднялся, махнул рукой целителю, мол, все в порядке, и, выставив перед собой руки, словно борец, слегка согнувшись, начал сближение. Теперь он уже не спешил, и в его движениях не было красоты. Сигель понял — что я сильнее, чем может показаться с первого взгляда, так что осторожничал. И когда он попытался схватить меня за руку, я легко вывернулся, ловко ушел от захвата и провел подсечку. Правая нога подвела Сигеля, и он снова приземлился на пол. Рагнар сообщил «Второе падение Риги!» К парню метнулся целитель, но он остановил его взмахом ладони и, придя в себя, снова смог подняться. Затем смерил меня долгим взглядом, Встал в боксерскую стойку и замер. Он ждал меня, и я проявил инициативу. Мелкими быстрыми шажками сократил дистанцию, и когда он нанес превосходный удар правой, пригнулся и тычком кулака ему в бороду отправил противника в нокаут. Тело чемпиона Академии упало и застыло в вертикальном положении. Я, ощущая недоумение и даже недовольство зрителей, молча направился в раздевалку. А только потом Рагнар Фрегги объявил «Нокаут! Третье падение Ригги!». Сигель появился в раздевалке после того, как целитель привел его в сознание и удостоверился, что он в порядке. Парень был хмурым и, увидев меня, на секунду сжал кулаки. Однако его злость была мимолетной, и практически сразу успокоившись, он приподнял правую ладонь, выдавил из себя некое подобие улыбки и сказал «Признаю твою победу». однако никогда не признаю что все знаешь про рукопашный бой ты меня не по технике удел а потому что реакция выше нормы таланта много а мастерство на среднем уровне это неважно покачал я головой победа есть победа согласен не стал спорить сигель но ты зря отказался выступать за академию с твоей реакцией и способностями нужно чемпионом республики стать повторяю мне это не интересно наш уговор в силе да я от своих слов отказываться не стану однако учки я тебя в секцию не потяну но архимагу про нового талантливого рукопашника в академии обязательно доложат мне ты отказал а ему сможешь а это как разговор сложится ухмыльнулся я подхватил сумку со спортивной одеждой и махнул рукой сигелю бывай был рад знакомству ты отличный боец Не знаю сколько пунктов к известности и репутации у меня прибавилось после учебного поединка с Риги, но немало. моюю физиономию стали узнавать и пока я добрался до общежития выслушал много хороших слов в свой адрес. Приятно! Когда это пустые слова и дежурные фразы с примесью зависти, а иногда и злобы как-то не очень. Но самый главный сюрприз этого дня ожидал меня вечером. Когда прилетела короткая гранка от Виты? Скучаю, жду, приходи.